Глава 8. На следующий день на утреннем совещании лорд Лукас официально представил меня коллегам, вкратце сказав, что я буду расследовать кражи. Шеф отругал какого-то сыщика за срыв сроков и похвалил, разумеется, звезду полиции Скотта Мура за успехи. Я же пообещала себе в ближайшие дни изучить особенности преступной жизни Ридджены и также припомнить разделы учебника по истории громких преступлений, относящихся к этому периоду. Через пару часов после совещания мисс Пенелопа попросила меня зайти в кабинет к шефу Лукасу. Мистер Марч, попрошу вас подписать магический договор о неразглашении информации. Лукас Сиверс выдвинул ко мне документ и перьевую ручку с чернильницей. Договор магический? спросила я, сразу же вспомнив пятнадцатилетнюю кабалу, которую предлагал Вивер. Да, я недавно ввёл это в практику в связи с инцидентом. Договор подписывается со всеми служащими. Информация не должна обсуждаться за пределами отделения, серьёзно проговорил лорд Сейверс. Мысленно я помолилась всем богам и, выдохнув, подмахнула чужую подпись под документом, который быстро пробежала глазами. Подробно вчитываться не имело смысла. В любом случае я на это согласилась бы. Тем не менее, взгляд выхватил приличную сумму. которую должна компенсировать полиции Риджини в случае моей внезапной разговорливости. Если что, за меня заплатит Вивер. Я приоткрыла рот от удивления, когда заметила, что буквы исчезают. Медка небольшая, произнёс лорд Лукас, убирая договор в стол. Медка? Эх, надо было поподробнее узнать у Макса про это подписание. Совсем забывала, что нахожусь в магическом мире. На сгибе локтя появится метка. Она сохранится в течение нескольких месяцев, пока вы здесь работаете. Разве в Атрее магический договор действует не так? Или вы придумали что-то новенькое? уточнил Лукас. У нас не принято использовать магию в подобных делах. Всё строится на доверии, соврала я, отмахнувшись от вопроса. Мы тоже строили отношения на доверии, но, к сожалению, появились недобросовестные полицейские, кто ради денег готов передать информацию посторонним лицам. Теперь пытаемся пресечь порочную практику при помощи магического договора. И губы шефа Лукаса тронула кривая ухмылка, а я подавила вздох. Как же этот мужчина красив, можно любоваться часами. А то, что он неприступен, делает его более притягательным. Я бы могла в такого влюбиться, если бы не растоптанное сердце и не лорд Вивер, который, будь он не ладен, прочно поселился в моих ночных грёзах. О чём задумались, мистер Марч? До меня донёсся голос шефа. Простите, лорд Сиверс, размышляю о краже в банке, дело, которое перешло ко мне от предшественника. Тут же нашлась я. Не могла же признаться шефу в том, что задумалась о его красивой улыбке. Из уст Лина Марча подобное признание выглядело бы дико. «Вы одели банкира Фитца?» — поинтересовался лорд Северс. «Я просмотрел отчет. Ваша версия необычна». Пожала плечами. «Мне как раз моя версия оказалась вполне рядовой. У известного в Реджинии банкира со счетов стали исчезать небольшие суммы». Вроде бы незаметно и по чуть-чуть, но каждый день за полгода был нанесён большой ущерб. Под стражу взяли управляющего. Документы указывали на него, но я, прочитав показания свидетелей и самого подозреваемого, заинтересовалась не управляющим, а секретаршей банкира, чьё подсказывало, что она здесь замешана. И мне показался интересным тот факт, что её жених работал клерком в том же банке. Ох, Лорд Сиверс, эти молоденькие цыпочки такие пронырливые, играют роль наивной фиалки, а сами так и пытаются облапошить мужчин. Натянула образ допсана и подмигнула шефу. Уверен, что дамочка сперва попыталась соблазнить мистера Фица, но он старой закалки и верный семьенин. Поэтому она пошла другим путём. Кстати, одна из коллег, с которой Девица имела не осторожность подружиться и даже пригласить домой, отмечает её прекрасные художественные навыки. Наверняка цепочке не составило труда подделать подписи и владельца, и управляющего. Срочно отработайте эту версию и марч и завтра же сообщите о результатах. «Возможно, мы арестовали не того, и управляющий банка здесь ни при чем». Лорд Лукас взмахнул рукой, отпуская меня, а сам уже углубился в изучение новых бумаг. «Есть!» — проговорила я сиплым мужским голосом. Из кабинета шефа прошла чуть далее по коридору в туалетную комнату, благо здесь были отдельные кабинки, в отличие от подобного заведения на первом этаже здания. Закрыв дверь, я сняла жакет, и закатала рукав рубашки, пыталась понять, где же проявилась магическая печать. К счастью, никаких знаков на коже не обнаружила, и никакого магического воздействия не чувствовала, с облегчением выдохнула. Я подписала договор от имени Лина Марча, поэтому печать у Эвелин Блэкстон не проявилась. Обрадовавшись своей догадке, устремилась на первый этаж к рабочему столу. На лестнице столкнулась с мисс Пенелопой. Неожиданно дама преградила мне дорогу. А это не вы ли утром подложили на мой стол шоколадные конфеты? Да как вы могли такое подумать? возмутилась я. Не знаю, чего вы добиваетесь, но меня этим не купишь. Мисс ткнула мне в плечо костлявым пальцем и, поджав губы, гордо удалилась наверх. Я же едва заметно усмехнулась. Мне не встретилась еще такая женщина, на которую не подействовал бы сладкий молочный шоколад ручной работы. Растопим и это оловянное сердце, потому что свои люди в отделении полиции мне пригодятся. Следующими в моем списке стояли Перкинс и юный сыщик Лямкин, дознаватель Стефан Марко и без подкупа был на моей стороне. Отработав в отделении полиции 2 недели, поняла, что всё не так страшно, как я себе представляла. За это время закрыла несколько дел, в том числе раскрыла преступление в банке лорда Фица. Я оказалась права, и здесь была замешана секретарша вместе с женихом. Но до успеха Скотта Мура мне было далеко. Не хватало громкого дела и более доверительных отношений с Лукасом Северсом. К сожалению, шеф полиции не так часто посещал отделение. Чего не скажешь о лорде Вивере, который зачастил в мою служебную квартиру. Пришлось провести с ним серьёзную беседу о недопустимости подобного поведения, и особенно поцелуев. Максимилян согласился с доводами и отныне называл меня компаньоном. Я же предпочитала встречаться с лордом в его особняке. Вечером в центре города нанимала экипаж и добиралась до роскошного жилища Вивера. В подробностях рассказывала лорду о работе, а он помогал мне информацией и советами. Я ценила его цепкий и быстрый ум, и мне нравились его шутки и точные замечания. К сожалению, теперь они звучали всё реже. Наши отношения изменились. Лорд Вивер прислушался к просьбе и последние дни общался сухо. Вроде бы всё так и должно быть, но от чего-то мне стало обидно, что он так легко прекратил ухаживание. Меня непостижимым образом влекло к этому типу, то ли аристократу, то ли авантюристу. Лето вступило в свои права, и было тяжеловато носить накладной живот и костюм с толстыми внутренними накладками. Жить в облике мужчины оказалось непросто, но любопытно. Наконец-то Лукас Северс выделил мне подержанный техномобиль, а Максимилиан предложил дать уроки вождения. Механизм был схож с технакаром моего времени, но рычаг переключения передач находился на рулевой колонке. На протяжении трёх вечеров мы с Мобилем привыкали друг к другу. Железный монстр громко фыркал, а я умудрилась снести несколько кустов вдоль дороги, пролегающей мимо особняка лорда Вивера. Но мне необходимо научиться управлять техномобилем не хуже коллег, а то засмеют. К счастью, в полиции Риджинии не было той враждебности, что царила в моём мире. Я постаралась найти общий язык с каждым, но особняком стояли звёздный мистер Мур и подозрительная мисс Пенелопа. И если с первым я стремилась поддерживать дружеские отношения, с дамой пришлось проявить терпение. Каждый день я приносила шоколад и незаметно оставляла на столе. Женщина бросала на меня недоверчивые взгляды, но претензий не высказывала. Сладости явно пришли с ей по вкусу. А ещё меня нервировал Стефан Марко. Он набивался в друзья, делился сплетнями и предлагал вместе пообедать. Я старалась держаться от него на расстоянии, вдруг дознаватель разглядит за маскарадом Лина Марча моё истинное лицо. И ещё меня кое-что насторожило. На днях мы с Марко провели допрос свидетеля по одному делу. Дознаватель оказался профессионалом, беседу выстраивал грамотно, ненавязчиво подводя собеседника к тем ответам, которые могли бы помочь в раскрытии преступления. Неясно одно: почему мистер Марко так небрежно провёл беседу с леди Блекстон, когда я поведала необычную, но правдивую историю? Что-то не сходилось. Решила это выяснить и присмотреться к странному полицейскому. А ещё Мне необходимо заручиться поддержкой лорда Сейверса. Он передал мне несколько преступлений, связанных с кражами и аферами. К сожалению, громкого дела, какое недавно раскрыл Скотмор, среди них не было, но я верила, что удача улыбнётся мне, и такой день настал.